переправо. В тот вечер солнце было заключено в какую-то медную, плохо начищенную посудину, похожую на таз. И в тазу том солнце стеснённо плавилось, вспухая шапкой морошкового варенья, переваливалось через края посудины. На закате светило зависало над рекой и, угасая, усмиряясь, кипя уже в себе, не расплескивало огонь. Словно бы взгрустнула, глядя на взбесившиеся берега реки. Двуногая козявка меча огонь молний доказывала, что она великая и может повелевать всем, хотя и вопит со страху, и звезды ею сокрушатся, и солнце ею потушатся. Но пока солнце потушатся, да звезды сокрушатся, и ищадие это Божье, скорее всего, само себя изведёт.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 ярко радующимися самим себе там, где их не достало огнем, не ссекло пулями. За грядкой камней, серой и зеленой плесенью обляпанных, надвинув комсоставовскую суконную пилотку на один глаз, возлежал командир роты Оскин, Герка, горный бедняк, и, расплевывая семечки из-под солнуха, наставлял окружающее его воинство. «Значит, главное — вперед! Вперед и вперед!»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 «Поясняю, чтобы не обижались. Млеком питавшихся, но воды, да еще холодной, не хлебавших. Ворон ртом не ловить, пулю ртом поймаешь. Глотай пока горяча, которая верткой через жопу уйдет!» Закатился сам собою довольный герко-горный бедняк. «Ясно? Ничего вам не ясно. дел все следом за мной. Ну а...»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 Состояла она из сплошного хвоста, из склизкой кожи, увязнув, валяясь в грязи, тварь хлопалась по вязкому месту, никак и никуда не могла уползти, маялась взлом бессилии. Большинство барахтающихся в воде и наотмели людей с детства ведали, что на дне всякой российской реки живет водяной.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 Ниже острова, по берегу реки, разрастался бой. Где-то там погибали или уже погибли роты Яшкина и Шершенева. «Ничего, хлопц, ничего!» — бодрясь сказал комбат. «Главное, переправились. Теперь вверх по оврагу, противотанковый ров не переходить. По нему сейчас работает наша артиллерия, командиры взводов отделений, кто еще жив, держаться ближе ко мне. Никому не отставать. Теперь главное не отставать!»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 Мимо разобранной риги, куря реки катили валами люди, волоча, набитые сеном и соломой палатки, самодельные тяжелые плотики. Среди сосредотачивающихся для переправы выделялись бойцы в комсоставских гимнастерках, в яловых сапогах. Лешке опять показалось, что он видел среди них Феликс Боярчика. Сходить в штрафную недосуг, да и не пустят, небось, к ним, к этим отверженным людям.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 углубился во враги правого берега, Лёшка при белом дрожащем свете спущенных с самолёта фонарей украдкой перекрестился на озарённой собственным огнём игрушечной рамке гвардейских миномётов, выстроенных за старицей. В серебристо вспыхнувшем кустарнике, который, дохнув, разом приподнялся над землёй и упал, тлея в светящихся кучах листа сорванного ольховника,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 Всем прахов поняв это, испугался еще больше и, впрягшись в широкую лямку из обмотки, тащил тяжелое корыто и тоже, не слыши себя, твердил «Скорее, миленькая, скорее!» Лодку спрятали у самой воды, в обгрызанном козами или ободранном и перебитом пулями летошном тыльнике, заранее подсмотренном лежкой. Залегли, отдышались. Прикрывая полою телогрейки фонарик, Лёшка погрузил в нос лодки противогазную сумку с десятком гранат и запасными дисками для автомата. Туда же сунул мятую алюминиевую баклажку с водкой, рюкзачок с харчишками, долго пристраивал планшет и буссоль. Пристроил, прикрыл военное добро, снятое с себя телогрейкой. Глядя на набросанные бухтины на дно челна провода с грузилами, подумал-подумал и разулся. Ещё подумал и расстегнул ремень на штанах, но сам штаны не снял. Эти приготовления вовсе встревожили Сёму Прахова. Скорее я, мельенькое скорее я, почти бессознательно твердил он. Лёшка решительно поставил запасную катушку с проводом на середину корыта и прислонил к ней заботливо завёрнутый в холщовый мешок до в старую шинельку телефонный аппарат, с заранее к нему привязанным заземлитель.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 По реке же, растревожен мечущийся от взрывов и пуль, посудине этой и вовсе плавать не назначено. Ей в заглушке старицы полагалось существовать в кислой, неподвижно парной воде плавать. Стрелковые части, начавшие переправу сразу же, как только открылась артподготовка, получили некоторое преимущество —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 Достигнув хоть какой-то суши, опоры под ногами, пережившие панику, люди вцепились в землю и не могли их с места сдвинуть никакие слова, никакая сила. Над берегом звенел командирский мат, на острове горели кусты, загодя облитые из самолетов горючей смесью, мечущихся в пламени людей расстреливали из пулеметов, глушили минами.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 Оседало с хлестким шумом, с далеко шлепающимися в реку камнями, осколками, ошметками тряпок и мяса. В небе тут же появились советские самолеты, начали роиться вверху, кроить небо вдоль и поперек очередями трассирующих пуль, на берег бухнулся большим пламенем объятый самолет.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 и даже не минометы, с хряском ломающие и подбрасывающие тельники на островах и на берегу. Самым страшным оказались пулеметы, легкие в переноске, скорострельные МКшки с лентой в 500 патронов. Они все заранее пристрелены, и теперь, будто из узких горлышек бронзбойтов, поливали берег, остров, реку, в которой кишело месиво из людей».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 «Ну, поглядель кино и будет!» Нарочно громко и нарочито-сердито прокричал Лёшка, подавая руку Сёме Прахову. Удивив этим напарника, который был робок, но догадлив, Лёшка хоть этким манером хочет отдалить роковые минуты. Сёма и то понимал, что обезумевшие, потерявшие ориентировку в холодной реке, в темноте ночи бойцы передовых подразделений вот-вот начнут выбрасываться на этот берег,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 Сёма был боязлив и малосилен, старался жизнь свою спасти на войне усердием да угодничеством. Но уже понял, должно быть, и он, что всего этого слишком мало. Далёким, уже окуклившимся в немощном нутре зародышем, чувствовал не выжить ему на войне. Но всё же тянул, тянул день за днём, месяц за месяцем тонкую ниточку своей жизни.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 Мокрый голос связиста, лепть его, уже не слышен. Скорый провод, пропускаемый Сёмой через горсть, перестанет волочиться по воде, пружинство взлетать. Грудью упавший на катушку, стравливающий провод, словно худенькую нитку сверетена, Сёма ликовал в душе. Не было на проводе комковатых сростков, голых узелков. Провод для прокладки под водой подбирался трофейный, самый новый, самый-самый. Мотнувший барабан на катушке в последний раз, красная жила напряженно натянулась, потащила из-под Семы прахово катушку. Схватившись за нее обеими руками, слизывая слезы с губ, связист обреченно уронил. — Все! — и зачастил побабьев голос. — Лети, проводок, на тот бережок! Слезы отчет катились и катились по его лицу.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 Он улавливал жизнь, движение на реке, шевеление провода. Господи! Оборвалось сердце в Сёме аж до самого живота, когда катушка дёрнулась, и провод замер. Он представил, как неловко напарнику его выпутывать провода из бухтиной, краснеющей на дне лодки, и одновременно управляя неуклюжим этим полузатопленным челном. Перебирал и перебирал ногами Сёма прахов, готовый бежать, помочь напарнику,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 будто напрямую к Сёме был прикреплён конец того провода. — Гребёт, миленький, гребёт, живой! — пусть прежнего запел, зарыдал Сёма Прахов. «Живой! — Живой, Лёшенька! Выбившись из полосы могильного света, спрятавшись во тьму, Лёшка перестал осторожничать, сильными толчками гнал лодку к другому берегу. Смученные лопашни почти не скрипели, а весла мягко падали в воду.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 За рамой за передовыми позициями немцев, будто с воза дрова вываливали бомбы ночные самолеты. На секунду сделалась видна сползающая на бок головка церкви. Оба прожектора мгновенно потухли. —— завыл-заликовал одинокий Лёшкин голос на тёмной реке. — Не глянется, не глянется, курва такая! Орать-то он связи старал, но и работе не забывал. Вырвал вместе с гвоздем груз, застревающий в гнилом шпангоуте. Долетели брызги, и снова не к месту, мимолетом подумалось, будто перемет наоби, выметовую. И тут же уронил весло, потому что лодка начала крениться, за бортом послышалось бульканье, хрипы. И хотя Лешка все время настороженно ждал и боялся этого, в башке все равно все перевернулось. Ну, пропал, все пропало.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 провод струился утекал за борт человек работал лопошнями закидываясь назад работал так что старые осины тесанные весла прогибались на шейках а гробина станов лёшка акрыта его только вместо гроба наш бы обскую сюда расшивочку о, -о, -о, -о! вырвался вопль Сил в нем никаких уже и нет, один крик остался. Обжигая колено, цепляясь за штаны с рощенными узлами, ползет провод через борт, ложится на дно реки. Жила эта соединит берег с берегом, человека с человеком, стало быть, и жизнью соединит, с людьми, с Семой Праховым, милым, добрым парнем. Помстилось, что тот, которого он оглушил веслом и отправил на дно, сёма Прахов, Почему-то всё беспомощное, беззащитное облекалось в облик напарника. ух <ug> фу Мотая головой и всем телом мотаясь, выл Лёшка на ругательство сил уже не хватало. Из воды вздымал вёсла не Лёшка, ни связи с шестаков. Вёсла взлетали и падали сами в разнобой, будто бы работал ими пьяный или сонный человек. ух <ug> у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 «Потерь противника до трофеи подсчитывать?» Тут взмолился бывалый фронтовой связист. «Хоть бы партизаны!» «Пасите!» — послышалось совсем близко. Кто-то хватался за весло, за лодку, плюхался, возился подле челна. Лёшка тормознул веслами, и через мгновение до него донеслось. «Осите!» Огонь на правом берегу распался на звенья, на узелки и на отдельные точки. Звуки боя разносило на стороны. Послышались очереди автоматов, хлопанье винтовок, аханье гранат, дудуканье немецких пулеметов из уверенного перешло в беспорядочное. Ракеты, не успевая разгореться, заполосовали над яром, который казался то далеко, то совсем рядом. «Добрались, батюшки! Какие-то отчаюги уже добрались!»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 Он полежал в мокре, дышал, слушал с уже опустошённой облегчённостью, как умиротворённо скрижащит опроставшаяся катушка. Придержал её ногой и только тут обнаружил, что плавает в корыте точно склизкий пудовый налим. Без икры, правда, и без потрохов, всё вместе с проводом выметано в реку, всё выработалось, всё вымото из него, всякие органы опустошились, Лишь тошнотная густота судорожила тело, гулко, будто в пустой бочке прискалась, искала выходу мокрота.ё-таки выдержала старуха выдержала. Лешка гладил мокрое дерево борта, старое прелое дерево мягким ворсом липло к пальцам к смозоленной ладони. Отдышавшись Лешка шагнул за борт.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 Чадящий хуторской берег сполз в протоку вместе со вспыхивающей соломой крыш, тополями и каменной городбой А на правом берегу, совсем близко, озаряясь огнем, лупил пулемет. В ответ россыпь автоматов ППШ отдельно бухали винтовочные выстрелы. «Батюшки!» — ужаснулся лёшка «Это сколько же погибло народу-то!»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 Услышал Лёшка над собой порвут топот и звяк железа. «Едь, слава тебе, пронесло!» — порадовался Лёшка. «Поди, немцы по берегу, как мух смахнули бы». Утратив осторожность, всё же устал на реке со связью, соображал плохо, разбрызгивая воду, держа автомат на взводе, перемахнул речку и упал за валуном или мысом, чтоб блекло светился во тьме. «Эй!» — позвал он. «Шестаков, ты?» «Я!»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 Но конец провода оказался незачищенным. «Ах, Сёма-Сёма!» Лёшка рванул зубами изоляцию с провода и почувствовал, что рот наполняется солёной кровью. Жёсток немецкий провод, заключённый в твёрдую пластмассу, дерёт русскую пасть. А наш провод зубами зачищается без труда. Но и работал так же Квёла. «Сколько вас осталось, товарищ майор?» — шёпотом спросил Лёшка, зажимая провод в мокрых клеммах.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 «Алло, алло, алло!» — заторопился Сёма. «Алло, Москва! Ой, алло, река! Алло, Лёша! Алло, Шестаков! Вы живы? Живы?» «Начальника штаба, немедленно!» Клацая зубами, подал голос майор из Путшинеля, торчащий шатром. «Третьего, Сёма, третьего!» Уже входя в привычный повелительный тон штабного телефониста, потребовал Лёшка, оборвавший разом сбивчивые и бестолковые эти Сёмины «алло». «Сейчас, передаю трубку!»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 «Не бейте, ради бог, не бейте по своим!» Майор снова остановился, прерывисто подышал. «Одной батареей всё время валить в устье черевинки, не стрелять, именно валить и валить с доворотом! Иначе нам конец, прикройте нас, прикройте!» Панайотов, болгарин, был не только красивый, подтянутый парень, но и отличный артиллерист. Слушая майора Зарубина, он уже делал отметки на карте и планшете, прижав подбородком клапан второго телефона, кричал: "Десятая, до ворот вправо, 0024 единицы сместить, без дополнительного заряда, беглым осколочным". Пока эти команды летели на десятую и другие батареи, в устье речки уже завязалась перестрелка. "Будьте у аппарата, товарищ майор, я помогу ребятам, я помогу". "Давай, в речку далеко не лезть". Сейчас туда ударят. Пули щелкали по камням, высекая синие всплески. Из-за камней от берега россыпью стреляли не двое, а пятеро или восьмеро человек. Стреляли реденько, расчетливо. Лешка под прикрытием осыпи, запинаясь за камни, пробрался в развилок речки. Залег, положил на камень автомат и, по вспышкам угадав, откуда бьют немцы, запустил туда две лимонки. Получилось минутное замешательство. «Ребят, сюда, под яр!» — закричал Лёшка. Несколько тёмных фигурок, громко по камням топая, ринулись к нему, запалённо дыша, упали рядом, начали стрелять. «Молодцы!» — поля короткими очередями из автомата бросил Лёшка. «Мелькушенко там!» — сказал Мансуров. «Ранила его!» «Сейчас, сейчас, наши!» — Лёшка не успел договорить. За рекой в догорающем хуторе выплюнуло вверх клубы огня, и вскоре, убыстряя шум,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 Пакет, обернутый в непромокаемую пленку, был сух, вата мягка, но мокрые пальцы майора обжигали тело, кровью склеивало пальцы. — Ну-ка, товарищ майор! — полез под шинель Мансуров и групповато отнял у Зарубина пакет. — Лешка, посвети в притырку! Прикрывая пилоткой полой телогрейки фонарик, Шестаков приподнял шинель, осветил белое, охватанное окровенелыми руками тело.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 Зато сразу почувствовал холодное макро, облепившее его шинели. потащить меня», — попросил он. «Меняй телефон под навес Яра. Сами окапывайте, если есть чем. Да попытайтесь найти командира стрелкового полка Бескапустина. И хотя бы одного, пусть одного раз единственного живого бойца из тех, что переправились днем. Мы бескапустинцы!»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 или хотя бы кого-то из командиров рот батальонов. Хорошо бы, кого и штаба полка сообщить надо им, что с левым берегом работает связь, по возможности еще ночью в темноте протянуть телефонные концы стрелковым подразделениям. Шестаков, чем угодно и как угодно замаскируй лодку. Мансуров, тебе идти. Майора колотило, он трудно собирал рассыпающиеся слова. «Где -то есть наш, есть. Не может быть, чтоб все погибли. Постарайся найти их. Все. Задел, ребят. Ночь на исходе. День грядущий. Много чего нам готовят». Майор кутался в шинели и все плотнее жался к обсеченному, струящемуся берегу, надеясь согреться. «Подает его мне!» — протянул он руку. «Подает Немножко подвинься, подвинься!» Нас засыпает осколками. Они отошли. Отогнали мы их, отогнали. Он отдал трубку Мансурову. Съёжился. Ах ты, чертовщина. И огонь нельзя развести. В голосе майора были и вопрос, и просьба, и слабая надежда. Нельзя, — уронил Мансуров. — Да мы пошли, товарищ майор. Постараемся найти славян. Мал у нас выводок, шибка мал. Меньше Теревиново. «Лёшка, ты никуда, понял? Никуда!» Шестаков приподнялся и ткнул Мансурова в спину, как бы подгоняя. Тут же, разбрызгивая воду, вздымая песок, секанула очередь. Взвизгнув и как бы ещё больше озлясь, пули рикошетом рассыпались, прочертили белые линии по реке. Лёшка по-пластунски пополз к лодке. Вокруг щёлкало, впивалось в землю, крошило камни очередями пулемётов, автоматов, Ответ над четкими торопливыми выстрелами сорили винтовки. «Да там уж не нашли, бьются!» Переправа продолжалась. Приняв основной удар на себя, передовые части разбросанно затаились по оврагам, пытаясь до рассвета установить связь друг с другом. Рота, точнее старые закаленные вояки из роты герки горного бедняка,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 голым удар способней, скорее без задержек пойдешь на дно. Зато уж если переправишься на берег, в сухом из патронами будешь». Задача стрелковым ротом полка «Сараватка» была, переправившись, рассыпаться вдоль берега, сосредоточиться в подъярье и затем уже атаковать ошеломленного артподготовкой подавленного противника. Оськин хотел проявить находчивость и дерзость,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 Греблись, скреблись люди к берегу, пляшущему от взрывов, ощетиненному пулеметным огнем. Чем ближе был берег, тем гуще дым, пыль и огонь, но ну, упрямо судорожно хватали бойцы горстями воду, отплывая подальше от ада, кипящего на острове и вокруг него.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 Ни один плот оцарапали забывшие про бой, про командиров своих утопающие люди, обернули на себя брусья гибельного опя. «Мама! Мамочка!» — плескалось над рекой. И все-таки рота Оськина, сохранившая костяк и способность выполнять боевую задачу, достигла правого берега. На ходу, разбирая оружие, натягивая на себя штаны, гимнастерки, обувь и чего-то тоже беспамятного пя, бойцы ринулись в темень, падали на урезе реки и плотно заваливались за камни. Берег после зыбкой воды казался им таким надежным укрытием, суша, такой незыблемой опорой. — Орелики, ребята! — метался по берегу Герка, горный бедняк.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 пробовал вскинуться опомнившийся ротный, молотя по воде кулаком а распровожу мать из за вас из за вас залегли б залегли Жопой к берегу прижали а увидев как наверх на ярко рабкуются и исчезают в огне фигурки людей сыпли впереди себя мерцающими огоньками сея в землю зерна пуль понял Его рота жива, поднялась в атаку, одолевает она теперь уже такое надёжное укрытие. Яр и осыпи берега прикрывая с собой своего раненого командира. а сам! Я сам! Уходите!» — закричал он. «Помогайте им! Помогайте!» И принялся обеими руками бить по воде, показывая, что он плывёт, что он тут сам справится.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 Он впадал в забытье и приходил в сознание, чувствуя, что плотик кто несет, то крутит на одном месте. Омуты, везде омуты. Я сам, я сам. Едва шевелил он губами, а ему, казалось, кричал на всю реку, на весь свет. Я спасусь, спасусь, орелики мои. Когда его ранило вторично, он не услышал, не упомнил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 От устья речки Черевинки, где высадился со связью Лёшка Шестаков, до переправившейся роты Оськина сажен 200 300 но не судьба. Рядом не раз ходили, да не встретились в человеческой каше отчим с пасынком, хотя в письмах папуль грозил сперевести сынуль в свою роту и выдать ему ПТР.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 что он, пока еще живой и в бессознании, продолжает командовать. И как командует, заслушаешься.